Расчётное время нашего прибытия в Бангор в 8.30 утра, а в это время движения неинтенсивные и взлёты посадки других самолётов маловероятны. Третье. Местный аэропорт, в своё время являвшийся базой ВВС США, имеет самую длинную взлётно-посадочную полосу на всём восточном побережье. Четвёртое. Английские и французские экипажи дважды сажали «Конкорд» в Бангоре после того, как не смогли приземлиться в Нью-Йорке.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 Он закатал до локтей рукава красной фланелевой рубашки, обнажив длинные, мускулистые руки. Сжав кулаки, он стал похож на лесорубу, уже в летах, но еще крепкого и здорового. Верхняя губа круглого ворота поднялась, обнажив зубы. Этот волчий оскал на его лице внушал Лорелл страх, поскольку она не была уверена, что человек в джемпере сознает, что он сделал такую гримасу. Лорелл, первый из пассажиров,